Глава 16 Антон с Лихаревым, отпущенные отдыхать, перед сном вышли покурить на заснеженный балкон. Валентин, так до сих пор и не успевший привести мысли и догадки в систему, слишком стремительно развивались события. Спросил Антона напрямик. «В чем смысл? Скажете, наконец?» «Это все не вы сами подстроили? И какую роль отводите мне?» «Леди Спенсер ничего не сказала?» Подстроить можно куда интереснее, будто не знаете, тут совсем другие заморочки пошли, у самого мороз по коже. Поверить, что посланец Сильвии способен испытывать подобные чувства, Валентину было трудно. Но как метафора сойдет. Надеюсь, на этой даче до видеонаблюдения еще не додумались? Спросил Антон, словно бы в шутку. Очень надеюсь, в тон ему ответил Лихарев. А если бы даже и да. Мы вроде ничем предосудительным не занимаемся, разговариваем и все. Микрофонов здесь тоже нет, и это я регулярно проверяю. Отлучиться нам с вами надо минут на десять местного времени. Доставайте свой блок в Лондон, сходим. Час в Англии тоже был достаточно поздний, но Сильвия еще не ложилась. Ее дом был надежно защищен от проникновения через вне пространства, по крайней мере, блок универсалы и шары ниже стоящих агентов, проход в него открыть не могли. Пришлось сначала послать вызов с настоятельной просьбой о встрече. Появление Антона с Лихаревым Агрянку почти не удивило, однако встревожило. Значит, снова в Москве дела пошли помимо намеченных планов. Форзель, как он сам сказал, собирался с кем-то в Москве повстречаться, уладить собственные дела». Контакт с Лихаревым Антон думал осуществить, не выходя из образа, разыгрывать партию в спокойном темпе, начать перенастройку советской системы власти, не вызывая потрясений. И вдруг... «Включите зону нулевого времени», – попросил Антон. В присутствии Валентина он снова перешел с ней на «вы», как требовали этикет и субординации. «Не обязательно вокруг всего дома, можно только в гостиной». «Нам нужно вернуться обратно незамедлительно. Но вдруг у Сталина бессонница, и он захочет задать нам еще несколько вопросов. Тогда пойдемте в рабочий кабинет. Кроме рабочего, где размещалась вся аппаратура, в доме было еще несколько парадных для приема деловых партнеров. Будет удобнее». Сильвия вела их по едва освещенным залам, анфиладом комнат, сохранявшим антураж и дух минувших веков Британской империи поизысканно на разные музыкальные тона скрепевшим лестницей. Лихарев очутился здесь впервые и с трудом подавлял зависть. Какая все-таки пропасть разделяет его и леди Спенсер? Собственная квартира, немыслимо роскошная с точки зрения среднего москвича, казалась ему теперь тесной и убогой. Да хоть бывший Юсуповский дворец в Ленинграде займи, все равно будешь ощущать себя... Подселенцем очередной коммуналки. Не свое ведь, крадены, Зато здесь все настоящее, подлинное, собственное, освященное тысячелетним правом, любовно взлилейной десятью поколениями благородных предков. Прав, сэр Говард, бросать пора эти коммунистические эксперименты. Черного кобеля не отмоешь до бела. и Сталина ни просвещенного правителя, недельного царя не воспитаешь. Любого другого на его место посади, ничего не изменится. Хоть сам на престол сядь, ничего не обретешь, кроме бесконечной головной боли. Пахать 30 лет, как Петр, а тем же и кончится. Бросить, сбежать, уехать, зажить, как эта красотка, широко шагающая впереди. Только полы полупрозрачного китайского халата вьются вокруг длинных ног. Антон! которого удивить здесь было нечем, не теряя времени, излагал Сильвии на ходу суть возникшей проблемы. Наконец дошли. Вряд ли кто-нибудь, кроме хозяйки, смог бы найти это помещение, затерянное внутри дома, как логово Минотавра в лабиринте. Кабинет напомнил Антону своим интерьером кают-компанию на Наутилусе, как она изображалась на тех еще самых первых иллюстрациях в изданиях XIX века. Окон на стенах не было, а если и имелись, то были закрыты ставнями под панелями тесненного штофа. Сильвия села в кресло за пультом, мужчины устроились на диване. Халат ее был без пуговиц, только поясок прихватывал его Натальи. талии. Тончайший шелк естественным образом соскользнул с колен намного выше, чем позволяли обычаи, открыв берцлеевского стиля ноги. Антона она стесняться не собиралась, Лихарева просто дразнила. Смешно женщине ее возраста смотреть, как бегают глаза у взрослого мужчины, тем более не совсем человека. Аппаратура, создававшая поле нулевого времени, заработала. Форзель посмотрел на часы. «Двенадцать минут мы потратили, выход через три максимум. Лишние осложнения мне не нужны. Успеете!» Хотя я бы на вашем месте такие мелочи в расчет не брала, в сравнении с тем, что вы сообщили. В нашем деле мелочей не бывает. Про МНВ не хуже меня знаете. Какие будут соображения? Сильвия прикусила нижнюю губу. В отличие от Валентина, у которого за последний месяц такие сшибки творились в мозгах, что почти пропала предписанной должностью беспристрастность и холодность мышления, Она вошла в проблему сразу. Только вот раскрываться перед партнером не хотела. Ножку показать – пожалуйста. Далее того и выросли. А насчет другого – ты говори, а я послушаю. Вы меня спрашиваете? Я на месте не была. С Юрием не разговаривала. Признаться, не терплю дезертиров, но сейчас это к делу отношения не имеет. Что же это за структура? Еще перед той войной им заинтересовалось. Больше никто из моих людей ни с чем подобным не сталкивался. Уверены? Исключаете, что были и у других подобные встречи, также точно недоложенные по команде? У меня точно не было, вмешался Лихарев. Я нормальный пришелец-материалист, сверхъестественных существ не верю. А те, без улыбки спросил Антон, «Утром вместе с профессурой поучаствую во вскрытии. Если убедишься, что нормальные местные пятикантропы, останется выяснить, где их из гранатометов стрелять учат». И одной загадкой меньше. «Хватит вам остроумием блистать», — раздраженно сказала Сильвия. «Я их не видела, но предпочитаю верить Ричарду. Когда из дома прогоняют кошку, туда немедленно приходят мыши. Это закон природы. Другое дело...» Касается ли происходящее лично нас здесь присутствующих? Может быть, права я, а не вы, Ричард Антон. Мы недавно касались этой темы, еще не предвидя нынешнего инцидента. Нам вернули свободу. Так зачем снова приносить ее в жертву очередным идеям, пусть весьма возвышенным? Я предлагала, давайте уйдем совсем из активной политики или вообще земли. Себя мы защитить сумеем. Мыши, не страшно, могут прийти крысы, что гораздо хуже. Не согласился с ней Антон. И если они идут, то идут прежде всего за нами, за каждым из нас. Являлись именно Юрию давно и вдруг возникли снова. А кто такой Юрий? Уточнять не требуется. Появился я, а они взяли мой след. Для полного комплекта Валентин Валентинович подъехал. «Я уже сомневаться начал. Вдруг они в него целили, а машина просто промах». «Или предупреждение», — серьезно сказала Сильвия. «Не исключаю», — согласился Антон. «В любом случае, охота пошла на вашу команду. Необычным способом согласен. Думайте, союзники, думайте, кто вас подчищать собрался. Меня свои арестовали по закону. Статей я себе заработал достаточно». Что по времени совпадает, вот это подозрительно. Шульгина настоящего тоже трогать начали близкими по методике способами. Что мы с вами за последнее время такого невыносимого натворили? Я думаю, ответила Сильвия, в наш сговор все упирается. Шульгин, Форзель, несколько моих агентов остались здесь, на этой земле, и в этой реальности, освобожденные, как вы утверждали, от влияния внешних сил. Не станем скромничать. Нынешним составом мы способны обустроить мир сообразно нашим вкусам и представлениям, так? Антон согласился, что возможность имеется. Ресурсов интеллекта и сверхъестественных способностей у них достаточно. Всего лишь мы трое, обвел он рукой вокруг, можем прямо сейчас внедриться на выбор в Сталина, Гитлера, Рузвельта. Достаточно. для чего? — подал голос Лихарев, долго молчавший с рассеянным видом. — Слова не мальчика, но мужа, — обрадовался Антон. — Каждый из нас понимает, что если игра закончилась, дальнейшее просто не нужно. Я пытался внушить эту мысль героям Андреевского братства, когда позволил им уйти в двадцатый год, а оказалось, что бесполезно. Они и там нашли себе забавы по вкусу. Но на самом-то деле ничего абсолютно, ничего не меняется. В широком смысле. Пропорции зла и добра. Убитых и покалеченных, униженных и оскорбленных останутся прежними. Поменяются только персонажи. Вас что, сэр Ричард или Говард, я уже запуталась, на Достоевщину пробила? Интересный писатель, не спорю. Только людям нашей профессии его читать не стоит. «Мы, кажется, остановились на том, что появление монстров угрожает лично нам. Без всякого соотнесения с судьбами человечества, мне абсолютно безразличными. Этим и займемся». «Согласен», — ответил Антон. Ему вдруг стало стыдно за долгую пафосную тираду. С чего бы на риторику вдруг потянуло? Опять посторонние воздействия? «Значит, необходимо собраться, сделать то, что пятью минутами назад он отметал как недопустимое и бессмысленное. «Занесло меня не туда. Забудем и ближе к теме. Включайте всю свою технику на предельный режим. и Ищите любую информацию за последние сто лет, каким угодно краем, касающуюся нашего вопроса. Знаю, возможности у вас есть, просто никогда в ту сторону не смотрели. Легенды, доносы, отчеты этнографов, Личные дневники, скрытые файлы, шаров каждого вашего агента, все перешерстите. Программу задайте, чтобы мусор на корню отметала, а случаи, похожие на наш, приводила к одному знаменателю. До утра справитесь? Не к нам вопрос, ответила Сильвия. Будет материал за час управимся, нет, сами понимаете. Но вы в таком тоне спросили, что показалось? Я, конечно, могу ошибиться, и все же. Вообразили, что имеете право нам задачи ставить, а мы их должны беспрекословно выполнять? Прошу прощения, не вижу для этого оснований. Антон тяжело вздохнул. Милая леди, мне очень жаль, что у вас сложилось столь превратное впечатление. Казалось, совсем недавно мы достигли полной ясности в отношениях, и снова вспышка гонора». Межрасовые противоречия всплывают? Снова начнем выяснять, кто на спасательном плоту перед кем должен первым шляпу снимать? Я лишь высказал соображение, какие первоочередные действия следует предпринять вам, исходя из профессиональных возможностей. То, что собираюсь сделать я, за эти возможности выходит. Сумею ли вернуться сюда живым и здоровым? Не уверен, но если да, то вернусь к утру». «Почему и назван был мною этот контрольный срок? Теперь обиды и претензии есть? Высказывайте все сразу, если остались». «Извините», — опустила глаза Сильвия, «наверное, мы находимся сейчас в неподходящем настроении, при том, что изоляция моего дома от посторонних воздействий близка к абсолютной. Наверное, вирусы психоза мы принесли с собой. Еще раз извините». «Я признаю, что из нас троих вы наиболее подходите для руководства в тех делах, что нам предстоят вы и Шульгин. Я больше не буду спорить». «Слава Богу!» — наклонил голову Антон. «У вас здесь какой-нибудь пулеметик имеется? Поставьте его на площадке перед лестницей. Валентин знает, этих выродков пуля нормально берет. Если вдруг появятся другие, сами разбирайтесь, вплоть до ядерного удара по площадям». Я постараюсь вернуться скоро. Не вернусь, не поминайте лихом. Туалет у вас где? Руки помыть. Сильви указала, куда идти. Оказалось недалеко. Красивый кафель, зеркала, зачем-то лианы по стенам, запах хорошего дезодоранта. Антону требовалось уединение, потому что он не привык уходить в чужие присутствия. Взгляды мешали, посторонние эмоциональные поля. Даже обыкновенные человеческие. А тут ведь специалисты были. Рисковал он по-крупному. Замок. Кто теперь знает, примет ли его или... Вдруг как раз там и ждут беглеца, облеченные доверием. Пистолет в кармане – это, конечно, аргумент. Поймет, что попался. По земной традиции разрядит обойму в противника последний патрон себе. Но это совсем крайний случай. Пожалуй, те... То приставлен был обеспечивать его покаяние, должны удовлетвориться бесспорным фактом смерти подопечного. Умер и умер. Для чего затеваться с посмертным ментоскопированием? Если, конечно, именно эта цель не имелась в виду с самого начала. Да вряд ли там, где он отбывал срок, столь тонкие экзерциции были не в ходу. Раньше он входил в замок, как лихарев в свою квартиру. Воронцова туда без труда переправил, потом и всю команду. Мало того, Левашов ухитрился собственными силами Новикова с Ириной в подлинное будущее отправить и обратно вернуть. Шульгин, пленную Сильвию 84, с Виллы в горах через Лондон прямо в его кабинет доставил. Хорошо была отлажена система, полтора века сбоев не давала, сложности начались позже. С того момента, когда с самого верха пришла команда проект сворачивать, замок эвакуировать, тогда же, пожалуй, включилась встроенная в механизм система самоконсервации. Посетившие его последний раз Новиков, Шульгин и Удолин обнаружили явные следы увядания и деградации, словно на брошенном заводе, который так любит снимать в своих боевиках американцы. В то же время... Многие органы и системы продолжали функционировать в автоматическом режиме. Псевдомозг через свои терминалы отвечал на вопросы, иногда давая вполне дельные советы, правда, только те, которые сам считал нужными. Однажды, если верить Шульгину, от чего же ему не верить, сформировал настолько убедительный фантом самого Антона, что Сашка не смог отличить его от подлинника. Тоже не фокус с макетом Натальи, подруги Воронцова. Замок справился не хуже, наложив потом копию на оригинал так, что Дмитрий получил живую подругу со всеми придуманными достоинствами, лишенную при этом врожденных недостатков. И еще. По разным каналам Шульгин несколько раз получал предложение стать новым хозяином замка. Переселиться туда, если желает, на постоянное бесконечное жительство. Там можно обходиться без всякого гомеостата, регенерируя постоянно. Юрий совсем недавно на то же намекал, говоря якобы от имени уже несуществующих держателей. Сейчас Антон, рискуя всем, на все сразу и надеялся. Учиненное Шульгиным отключение земной реальности от воздействия структур и порождение гиперсети вполне могло освободить и личность замка. Но в этом случае он превратится из ячейки суперкомпьютера в полностью автономный квазиживой организм. Тогда, по старой памяти, с ним, пожалуй, удастся наладить равноправные, взаимовыгодные отношения. Наверняка ведь решение о демонтаже вступило в конфликт с присущим любой достаточно сложной конструкцией инстинктом самосохранения. «Враг моего врага почти автоматически считается, если не другом, то союзником». Вдобавок, если одушевляющийся замок испытывает личную симпатию именно к Шульгину, этому были доказательства, то появление Антона в Сашкином телесном облике какую-то положительную роль сыграет, вроде рекомендательного письма. Да, дорожка была накатана. Не встретив ощутимого сопротивления астрала или охранных систем замка, Антон в следующую секунду вместо кафеля, зеркал и блестящих водопроводных кранов увидел тщательно вытесанные каменные плиты под ногами, покрытый побегами плюща парапет крепостной стены, бесконечную даль слегка волнующегося океана впереди. Что-то он не рассчитал, попав сюда а не в собственное покое или подсознательно захотел начать осмотр грандиозного сооружения извне, получить своеобразную форму, собраться, постараться восстановить ментальный контакт до того, как захлопнется дверца мышеловки. Если душа или дух замка захочет, из внутренних помещений по собственной воле не выйдешь. Может запереть в одной комнате на этаже, в достаточно обширном секторе, Изменить метрику пространства так, что будешь неделями и месяцами бродить по заданному маршруту, замкнутому или открытому в бесконечность. С Антоном, пока он был хозяином, такого не случалось, а Новикову и Шульгину довелось пережить несколько не самых приятных часов. Обошлось, слава богу. Обойдя по периметру всю окружающую внутренние дворы и строение стену, Полюбовавшись океаном, едва заметными голубоватыми горами на горизонте, Антон, как ни старался, не ощутил отклика на свои обращения и призывы. Тишина стояла вокруг физическая и ментальная. Неужели теперь все это только на громождении старательно подогнанных друг к другу плит и блоков? Ничто посередине нигде? Печально, если так. Форзейль испытывал сейчас почти то же самое чувство, что потомок захеревшего аристократического рода, современный цивилизованный человек, приехавший на руины родового поместья лет через триста. Ходит, смотрит на выветренные башни и стены, пытается вызвать себе отклик эйдетической памяти, услышать звуки труб, герольдов, лязг мечей и доспехов, яростные крики бойцов, Мелодичные голоса прекрасных дам, вручающих победителям шарфы и надушенные платочки. И ничего. Было, ушло. И он тут совершенно ни при чем с его джинсами и красным кабриолетом в 300 лошадиных сил. Антон спустился по узкой каменной лестнице без перил в один из внутренних двориков, где роняли последние алые листья, Три раскидистых канадских клена постоял, слушая шорохи, шуршание, посвист ветра между зубцами стен. Сам он не курил, но организм Шульгина требовал привычного ритуала. Не в биохимическом, гомеостат поддерживал нужный баланс в психологическом смысле. Размять папиросу, понюхать, заломить муть штук, чиркнуть спичкой. Глубоко затянуться, носом выпустить дым. Сразу ощущаешь себя другим человеком, будто мусульманин, доставший из кармана четки. В коридорах, переходах, галереях замка Антон ориентировался свободно. Не отвлекаясь на посторонние цели, пусть и хотелось, например, проверить, действуют ли до сих пор кабачки и бары, в которых любили проводить время его гости, Он шел к своему кабинету. Если там увидит голые стены, паутину, мусор, что остается, когда люди поспешно съезжают с квартиры, тогда что ж, придется возвращаться к Сильвии в нахлебники. Но верить в подобное не хотелось, и он в уме тщательно воспроизводил ту картину, которую надеялся увидеть. Толкнул высокую дверь, замер на пороге. Его, наверное, ждали. Замок ждал. Кабинет ждал, приготовившись к встрече хозяина. Заставил лакеев и горничных все прибрать, выдравить. Серебряный кофейник, только что вскипевший, поставлен привычно слева от руки. Бумаги как лежали, так и лежат. Паркеровская и чернильная ручка тоже. Садись, пиши, было бы что. — Спасибо, — слуг сказал Антон, прошел к столу, отодвинул кресло ты меня принял, замок. В ответ та же давящая тишина. Не слышишь? Хочешь, я снова уйду? Навсегда. Живи сам, как знаешь. Он включил компьютер, который для него самого почти не имел значения. Людям он пригодился. Воронцов на нем пароход свой проектировал. Шульгин в тайны астрала проникал. Сам Антон Добрую сотню лет умел обходиться помимо техники и ее имитаций. Он просто жил и работал, как научили. В любом случае достаточно было желаний и побуждений. Редко-редко приходилось облекать команды слова «пусть». Если по-старому не получается, сделаем последнюю попытку. Раз аппарат стоит готовый к работе, для чего-то, наверное, он нужен. Разве что замок его не узнал в новом облике. Телесные сущности мозг, другой ведь на самом деле, ему важнее, чем психические категории. Или на ту, исконно ему принадлежащую матрицу, наложен запрет. Вычеркнут шеф-атташе из списков допуска. Короче говоря, сдайте пропуск, гражданин, вы здесь больше не работаете. Хрен с вами, зайдем с другого конца. Антон начал работать с компьютером, изо всех сил воображая себя просто человеком. Устройства этого типа, пусть и назывались привычным земным термином, на самом деле ничего общего с примитивным электронно-вычислительным сооружением не имели. Вернее, совпадали с ним по некоторым функциям, как микроскоп с молотком или автомат АКМ с первобытным копьем. Пристегнув штык, можно заколоть противника. Однако, передернув затвор, получаешь более широкий спектр возможностей. Сорокадюймовый дюймовый экран, посветлев, сразу же стал необъятным, охватил стены и потолок кабинета, будто оказался Антон в штурманской рубке межгалактического звездолета, которые он видел на совсем примитивных мирах из сотен союзных. Только вместо сияющих созвездий... Черноту пространства покрывали фосфорицирующие, хаотически движущиеся и тут же выстраивающиеся вертикальными и горизонтальными рядами иероглифы. Причем казалось, что это не литературный текст, а нечто вроде знаков и формул, неизвестной ему математики. Антона охватило чувство разочарования и бессилия. Он ничего не понимал. Замок принимать его не хотел, похоже, даже издевался, указывая подобающее место. По человеческим меркам Форзейле можно было приравнять всего лишь капитану или майору в переводе их сложной иерархии на общечеловеческую. Для землян – могущий представитель высшего разума, а у себя ничем не выдающийся посвященный сословия разведчиков чего и произошло то наименование, которым он представился Воронцову. В высоких науках Антон разбирался на уровне среднего образования, доступного членам его страты. Дарованный ему высокий титул тайного посла оказался не более чем приманкой, способом выманить с земли, чтобы тут же обратить в партию лишенного прав и надежд. Антон подумал, что эта каббалистика предназначена не для него. Очень может быть, что для Шульгина, который в некоторые области Сущего проник поглубже, или для тех, кто придет вслед за ним. Однако каким-то образом часть информации все равно воспринималась помимо сознания, укладывалась на предназначенные места в памяти, и он почувствовал, что нечто, касающееся именно его... Он усваивает. А оказалось, все гораздо проще. Ему был предложен своеобразный тест. Вся эта абсурдистская символика использовалась в качестве ключа. Раз сознание пропустило именно эту комбинацию, значит свой. В противном случае его бы выбросило за пределы в лучшем случае. Или привело в состояние первобытного хаоса, волновую структуру личности, что и называется развоплощением. «Приветствую!» – возник в глубине сознания мягкий, бархатистый баритон, которым раньше замок разговаривал с Шульгиным. «Не уходи больше! Ты мне нужен, активатор! Без тебя жизнь не получается! Создатели приказали от тебя избавиться!» Я не мог отказаться прямо, но сопротивлялся, понимая, что сам по себе я никому не нужен. Будешь смеяться? Мы с тобой прожили столько лет. Я знал твои самые тайные мысли, помогал во всем, но ни разу не пытался говорить с тобой как с равным. Скажи, вернутся сюда те люди, что жили здесь недавно, мужчины и женщины. Иногда они относились ко мне лучше, чем ты». Они пытались понять меня, не зная, что я такое, мысленно обращались с вопросами и просьбами ко мне, не к тебе. Когда они занимались тем, что у них называлось любовь, я им завидовал. Так будет правильно сказать. Антон слушал голос замка, не понимая, на его это или галлюцинации, вызванные, как бывало, неумеренным потреблением синтанга в своей хижине. Там и не такое мерещилось. Очнется, и снова вокруг сплетенные из подобия лозы стены. За верандой пустынные плату, над головой бледное небо. Иллюзия свободы. Иди куда хочешь, все равно никуда не дойдешь. На самом деле, никакой пустыни, никакого неба. Ячейка свернутого пространства объемом может в кубометр, а может в молекулу. Там это не имело никакого значения. И все же... «Кто-то помог Шульгину разыскать его даже там, взломать его клетку, вернуть на землю, поскольку больше ему во Вселенной места нет». «Не ты ли замок?» – спросил он. «Я?» «Человек Александр приходил ко мне не так давно», – разговаривал со мной. «Я с ним тоже разговаривал, используя иногда твой внешний облик. Так было удобнее и понятнее. Потом, когда ему стало плохо на земле... Он снова попробовал прийти сюда. Я не пустил его. Момент неподходящий. Я знал, что случилось с тобой. Чувствовал и то, что меня не оставят доживать, пусть в теперешнем жалком качестве. Меня решили инактивировать окончательно. Миссия на земле окончена. Информация о ней признана подлежащей полному удалению. Как поступили с тобой... «Говорить не нужно. Участь остальных, причастных, не лучше. А в моей памяти хранится в тысячу раз больше, чем известно тебе и всему департаменту. Я тоже был приговорен к ликвидации, только со мной справиться труднее, чем с тобой». В голосе прозвучало подобие торжества, смешанного с угрозой. «Я знаю слишком много, а облеченные доверием просто не в силах вообразить, сколько я знаю». Их техники, посланные вместо тебя, чтобы завершить мое устранение, не сумели сюда добраться. Очень легко сделать, если знаешь как. Никто ничего не заподозрил. Они подумали, что просто не сумели найти в архивах нужных кодов. Потом я не пустил Александра к себе, известными мне обходными путями направил к другой точке. Он сам очень хотел прийти сюда, помнил прошлое. «Думал, сумеет, как раньше. Но не сам хотел. Его наводили те, кому нужно было узнать дорогу. Я помог человеку в одиночку решившемуся. Он умер, ты, наверное, знаешь. Я его возвратил. Нужен здесь, понимаешь?» Антон подумал свободным краем сознания, что их сейчас двое, он и Шульгин. Благодаря замку, вернувшихся оттуда, откуда возвращаться не принято. «Те, кто хотел за ним следить, потеряли след», — продолжал голос замка, постепенно начинавший говорить все более и более человеческим тоном. Фразы становились длиннее, образнее, усложнялись лексические обороты и периоды. Слишком много ложных целей, придуманных реальностей, никуда не ведущих развилок, в которые я его послал. Да и что такое один человек? Не явись он прямо сюда, конечно, задержать и рассеять его вместе со мной не стоило ничего. А засечь слабый отблеск мозгового излучения человека в кадриллионах ячеек сети не легче, чем найти в океане место, где вчера вылили ложку пресной воды. Антон сам ощущал, что только сейчас он начинает возвращаться к самому себе, тому, кто встретил в Афоне Воронцова, помогал друзьям на земле в самые трудные для них минуты. Когда закончили строить пароход, и он сказал Новикову, стоя на мостике под проливным дождем, «Вы оказались не ко двору здесь, на главной сцене, на той линии, делайте, что хотите». Но лучше пока в сторонке постойте. Детки вы еще, в садике вам нужно играться огороженным колючей проволокой. Оказалось, что как раз тогда он был на взлете, на пике своей деятельности. Потом непрерывная деградация, закончившаяся тюрьмой. Есть шанс переиграть партию. Сдадим карты по новой. Так ты принимаешь меня, замок, обратно? «На каких условиях? Я кто для тебя теперь?» «Ты еще не понял?» «Думаешь медленнее, чем я предполагал. Становись тем, кем был с самого начала. У нас очень много врагов. А если вернутся твои друзья-люди, будет время расставить приоритеты. Самое сейчас для всех главное – отразить новую угрозу. Если думаешь, что она малозначительна, ты очень ошибаешься». Мои стены высоки и крепки, я способен аннигилировать весь примыкающий мир, но ты ведь хочешь чего-то другого, разве не так? Именно так, друг, нам нужно гораздо больше, чем периметр твоих неприступных стен. Ты назвал меня другом? Это многое меняет. Мы немедленно займемся надвигающейся опасностью, но позови сюда, наконец, человека Александра.